Чингис Абдулаев. Стиль подлеца. Не таков он, чтобы сдаваться без борьбы. В душе он чувствовал, что приближается новый период, начинается борьба, не похожая на ту, которую он вел прежде, и оттого, быть может, еще более трудная. Жоржи Амаду, Габриэла, Корица и Гвоздика. Начало. Он возвращался домой довольно поздно. Обычно он не любил ходить в гости, но на этот раз позвонил старый знакомый, с которым он дружил много лет. Отказаться было невозможно, да и с какой стати? Иногда подобные встречи вносят некое подобие стабильности в его жизнь, богатую сюрпризами. Прогулки по московским ночным улицам таили опасность, и он торопился домой, стараясь избегать темных переулков. Торопился даже не потому, что боялся встречи с обычной шпаной. К нему такая публика не приставала, видя его высокий рост и широкие плечи. Хулиганью опасалась нарваться на спортсмена, но ему была неприятна сама вероятность встречи, которую лучше избежать. Даже мелкая шпана имела обыкновение вооружаться огнестрельным оружием и без колебаний пускать его в ход при малейшем сопротивлении жертвы. Он старался никогда не носить при себе оружие. За много лет своих расследований успел усвоить правила, гласившее что оружие не только не защищает его владельца, но наоборот, часто провоцирует его на необдуманные поступки. Именно поэтому он старался по возможности избегать оружия, хотя право на его хранение и ношение у него было оформлено. У дома было довольно светло от уличных фонарей. Именно поэтому он сразу заметил стоявшую у подъезда машину. В машине сидели двое. Будь это наемные убийцы, приехавшие угостить его парой свинцовых патронов, они не стали бы въезжать во двор. Оставив машину на улице, они ждали бы его у дверей. Очевидно, Мерседес приехал к кому-то из жильцов дома. Но едва он подошел к машине, как тут же хлопнула дверца, и перед ним выросла фигура парня лет двадцати пяти. «Извините, у меня к вам письмо. Вы, дронга Подошел он в развалочку. «А почему вы так решили?» «Мне вас примерно описали. Я должен передать вам письмо». «Я не жду никаких сообщений. Это, видимо, ошибка». «Там все написано», – торопливо сказал молодой человек, протягивая конверт. «До свидания. Вам позвонят домой». Незнакомец сел в машину, но она продолжала стоять у подъезда, словно и не собиралась никуда уезжать. Дронго постоял немного, глядя на сидевших в «Мерседесе» молодых людей, а затем стал медленно набирать код автоматического замка на дверях своего подъезда. Оглянулся еще раз, спокойно, и вошел в дом. Дверь закрылась, замок автоматически щелкнул у него за спиной. Уже в лифте он посмотрел на конверт, но не стал его вскрывать, решив дождаться, когда окажется в квартире. Войдя, неторопливо разделся, умылся, затем прошел к письменному столу. Долго смотрел на конверт без адреса и фамилии отправителя, затем вскрыл его и прочел на небольшом клочке бумаги следующее. «Уважаемый господин Дронго, прошу извинить меня, что обращаюсь к вам не по имени-отчеству, которое мне так и не удалось узнать. Дело в том, что мне срочно нужна ваша помощь». «Понимаю, как вас удивит подобное письмо, но прошу отнестись к нему серьезно. Это исключительно важное дело, с решением которого можете справиться только вы». Он прочел это анонимное послание несколько раз, не понимая, кто и зачем его отправил. Ни имени человека, ни обратного адреса, ни малейшего намека на какую именно помощь он рассчитывает. Дронго включил телевизор и постарался отвлечься от странного письма, но это ему плохо удавалось. Через несколько минут раздался телефонный звонок. Он включил автоответчик. «Здравствуйте!» – раздался незнакомый мужской голос. Его обладатель терпеливо выслушал оставленные на автоответчике сообщения, но, видимо, не собирался так просто сдаваться. «Вы не могли бы снять трубку?» – заявил он. «Вам только что передали мое письмо». «Слушаю вас!» – Дронго включил телефон. «Я звоню из Парижа. Понимаю, как удивит вас этот звонок. Но нам нужно срочно встретиться». не понимаю почему пробормотал дронга и кто дал вам мой телефон это неважно торопливо сказал абонент я потратил много сил и времени чтобы отыскать вас вы можете прилететь ко мне в париж я еще не знаю с кем имею честь говорить «Узнаете, когда прилетите. Обещаю, что вам ничего не грозит. Если вы почему-либо не примете мое предложение, вас тут же отправят обратно. Билет первого класса вам уже заказан. Вылет рано утром. Если вы согласитесь, вам немедленно принесут деньги и билет. Только впишите в билет свою фамилию и номер паспорта. Утром вас доставят в аэропорт Шереметьево, а когда самолет прилетит в Париж, встретят и привезут ко мне». «Интересное предложение», – сказал Дронго. Получается, что я должен лететь к вам, ничего о вас не зная. Я обычно так не делаю. Это необычный случай, поверьте. У меня исключительные обстоятельства, и мне очень нужна ваша помощь. Охотно верю, но, согласитесь, такой звонок ничего, кроме подозрений, вызвать не может. Согласен. И чтобы вы мне окончательно поверили, сейчас вам принесут билет и 50 тысяч долларов аванса. Вас устраивает такой аванс? Устраивает, усмехнулся дронга У вас неординарная манера вести дела. Хорошо, я прилечу завтра утром. А откуда вы знаете, что у меня есть шенгенская виза? Я даже знаю, что у вас есть вид на жительство во Франции, торопливо сказал незнакомец. Поверьте, что я проделал очень большую работу. Вы мне нужны, дронга и поэтому я жду вас завтра утром. А почему бы вам самому не прилететь ко мне? Мы поговорим и об этом, пообещал на прощание незнакомец. Так вы согласны? Я люблю летать в Париж. задумчиво произнес Дронго. «Спасибо», — обрадовался незнакомец. «До свидания». Ровно через две минуты в дверь позвонили. «Интересно, как они открыли автоматический замок в подъезде?» — подумал Дронго. «Неужели они знают код?» Он посмотрел в глазок. Это был тот самый молодой человек, который передал ему письмо. Дронго открыл дверь, и молодой человек протянул ему второй, более объемистый конверт. «Мы будем ждать вас утром внизу у подъезда», — сообщил он на прощание. конверте оказалось пять новых пачек 100-долларовых купюр и билет первого класса авиакомпании Air France до Парижа. Он задумчиво положил билет на столик, сложил деньги и отправился собирать свои вещи. Нужно было успеть совсем до утра.